«И ничего, хоть стыдно, да сытно, хе-хе-хе». Степан разом вымел их всех вон, и вся старшина уселась за стол воеводы, за которым так недавно, казалось, сидел Андрей Унковский, ныне славный начальник панафидного приказа на Москве. «Ну, старшины, времени терять нам не приходится», — сказал Степан. «Куй железо, пока горячо, как говорится». «Мы и то мах удали, что вышли в поход поздненько» так надо поправляться и до заморозков постараться пройти дальше. Астрахань утвердили мы за собой накрепко, народ там нашей душой и телом, ратная сила оставлена и Васька ус не выдаст. Теперь надо нам закрепить за собой также и дон, чтобы богатеи там больше не верховодили, а чтоб вся власть была за нами. Ну вот и порешил я отправить туда немедля две тысячи человек». «Атаманами будете над ними ты, Фрол Минаев, и ты, Яков Гаврилов. И заберете вы с собой всю нашу казну войсковую, мы на пути найдем у воевод все, что нам надобно. Вы казну казацкую будете беречь пачи зеницы ока, но все же людям денег не жалейте, собирайте силу. Спишитесь и с Сирком, и с Дорошенком. Он дурак, с Салтаном все вожжается, а вы на это дело не идите» а его от Салтана отманивайте. И вот мы с Волги тряхнем Москвой, а вы, ежели довольно силы наберете, поддержите нас, по моему приказу, не раньше, с Украины, а то, может, и мы, если скоро в Москве будем, поддержим черкасцев с Москвы и против Салтана Турецкого, и против чертовых ляхов этих. Все минуту молчали. Экая голова, вот орел! и запылали казацкие сердца огнем буйного воодушевления. «Так все согласны?» — спросил Степан. «Тогда и кругу так скажем». «Чего еще? Лучше не придумаешь». но ну, так и не будем мешкать. Ты, Минаев, и ты, Гаврилов, обдумайте, кого вы с собой на дон заберете, и все способа сообразите. И готовьте челны и все, что надо, а к казне нашей людей повернее приберите». — Ладно уж, понимаем. А теперь, ребятушки-казаки, обедать пора. Да и нам не грех перекусить, а то в брюхе-то уж донские соловьи поют. Вы там налаживайте, а мне надо только старца одного повидать. С Москвы пришел. Я не замедлю. И глядите, чтоб пьяных не было, ни время. Запоздали мы, маленько наверстывать надо. Где у тебя старик-то атаман? — обратился он к Ивану. — Сейчас приведу. Старшины, переговариваясь озабоченно, пошли по своим делам. Степан в задумчивости широко шагал по покою. Но тотчас же вернулся Иван, за ним шел старец, рослый, широкоплечий, с грубым и суровым лицом и сидеющей бородой. Один глаз его заволакивала бледная пленка бельма. Одет старец был в пропотевший и порыжевший подрясник и черную скуфеечку. Степан пристально и строго посмотрел ему в лицо. Также пристально и строго, точно взвешивая, смотрел на него одинокий глаз старца. — Ну, здрав буди, старче сказал, наконец, Степан. — Не знаю уж, как величать тебя по имени, по изотчеству. — Раньше отец с марагдом величали басовито, откашлившись, отвечал старец. — Великий государь, патриарх московский Евсея Руси Никон велел тебя, славного атамана, про здоровье спрашивать степан низко поклонился как его святейшество здравствует сказал он почтительно здоровье отца нашего патриарха Никона, благодарение господу хорошо сказал старец но живет он в утеснении великом и в обиде все по прежнему на белом озере все по прежнему на белом озере в Ферапонтовом монастыре отвечал старец Еще велел патриарх говорить тебе, что тошно ему от бояр, которые опять того и гляди царя изведут, как извели они царевича Дмитрия в Вуглича, а другого Дмитрия на Москве, а потом Бориса Федоровича с потомством. И теперь опять же начинается. Не успела переставиться царица Мария Ильинична, вслед за ней сейчас же царевич Михайло помер, а за ним и царевич Алексей. Весь корень царский извести опять хотят, видно И сказывает патриарх тебе, чтобы поспешал ты Волгой вверх, как можно, а у него тоже свои люди в верховых городах есть готовы, а по монастырям везде казну великую собрать можно. Степан пытливо смотрел в лицо старца. В то, что он послан патриархом, Степан не особенно верил.